Часть десятая Не берусь решать, как подействовала бы на других людей та отсрочка, на которую был осужден я. Двухчасовая проба моего терпения так повлияла на меня, что физически я места себе не находил, а в нравственном отношении ни с кем и говорить не мог до тех пор, пока не узнаю всего, что хотел мне сообщить Эзра Дженнингс. В таком настроении я не только отказался от посещения миссис Абливайт, но даже уклонился от встречи с самим Габриэлем Беттереджем. Возвратясь во Фризингал, я оставил Беттереджу записку, извещавшую его, что дела внезапно отозвали меня на некоторое время, но что он, наверное, может ожидать моего возвращения к трем часам пополудни. Я просил, чтобы он в ожидании меня потребовал себе обед в обычный час, и затем развлекся бы чем угодно. Я знал, что у него во Фризингале куча приятелей, и без всякого сомнения найдется, чем наполнить время до моего возвращения в гостиницу. Сделав это, я как можно скорее выбрался из города и прослонялся в пустынных болотистых окрестностях Фризингала, пока не настала пора вернуться к мистеру Канди. Эзра Дженнингс уже освободился и ждал меня. Он одиноко сидел в бедненькой комнатке, отделенной стеклянной дверью от операционной. Раскрашенные рисунки, изображавшие отвратительные последствия отвратительных болезней, украшали ее голые темные стены. Полка, уставленная пыльными медицинскими книгами, увенчанная черепом вместо обычного бюста. Огромный стол соснового дерева, весь залитый чернилами. Деревянные стулья того сорта, что попадаются в кухнях и коттеджах. Протертый шерстяной половик посреди комнаты. Таз со стоком воды и краном, грубо вделанным в стену, неприятно намекавший на свою связь с хирургическими операциями. Таково было все убранство комнаты. Пчелы жужжали по цветам, выставленным в горшках за окном. Птицы пели в саду. Где-то в соседнем доме чуть слышно, с перерывами, бренчала расстроенная фортепьяно, то затихая, то снова звуча. Во всяком другом месте эти будничные звуки сладко напоминали бы о повседневной жизни окружающего мирка. Сюда же она врывалась как бы помехой тишине, которую имели право нарушать только людские страдания. Я поглядел на ящик красного дерева с инструментами, на большой сверток корпии, помещавшейся отдельно на каминных полках, и внутренне содрогнулся, подумав о звуках, свойственных повседневному быту Эзра Дженнингса. «Я не извиняюсь в том, что принимаю вас в этой комнате, мистер Блэк», — сказал он, — Она единственная во всем доме, где в эти часы мы можем быть уверены, что нам не помешают. Вот я приготовил для вас мои бумаги, а вот это две книги, на которые нам, вероятно, придется ссылаться во время занятий. Подвигайтесь к столу, тогда нам Ловчей будет вместе просматривать. Я подвинулся к столу, а Эзра Дженнингс подал мне рукописные заметки. Они заключались в двух больших листах бумаги. Поверхность одного из них была покрыта четким письмом с пробелами. Другой же сверху донизу был исписан красными и черными чернилами. В эту минуту любопытство мое было так раздражено, что, взглянув на второй лист бумаги, в отчаянии сунул его прочь от себя. «Сжальтесь надо мной хоть немного», — сказал я. «Прежде нежели я стану читать это, скажите, на что я могу надеяться?» Охотно, мистер Блэк, позволите ли предложить вам два вопроса, сколько угодно. Он поглядел на меня с грустной улыбкой и добрым, полным участием выражением в кротких, темных глазах. Вы уже говорили мне, сказал он, что с Роду заведомо вам не пробовали опиума. Заведомо мне, повторил я. Вы сейчас увидите, зачем я делаю эту оговорку. Будем продолжать. Вы не вспомните, чтобы когда-нибудь принимали опиум. Прошлого года в это самое время вы страдали нервным раздражением и плохо спали по ночам. Однако же ночь в день рождения оказалась исключением из общего правила. Вы спали крепко. Так ли я говорю до сих пор? Совершенно так. Неизвестно ли вам какой-нибудь причины, которой вы могли бы приписать это нервное страдание и бессонницу? Нет никакой. Старик Беттередж, помнится, угадывал причину. Но об этом едва ли стоит упоминать. Извините, в подобном деле все стоит упоминать. Беттередж объяснял же чем-нибудь вашу бессонницу. Чем же? Тем, что я бросил курить. А у вас была постоянная привычка? — Да. — И вы ее оставили разом? — Да. Беттередж был совершенно прав, мистер Блэк. Когда курение обратилось в привычку, надо обладать необыкновенным здоровьем, чтобы разом бросить ее без некоторого временного вреда для нервной системы. Теперь мне понятно, ваша бессонница. Следующий вопрос касается мистера Канди. Припомните-ка, не вступали ли вы с ним в какой-нибудь спор? за обедом или после, по предмету его профессии. Вопрос этот мигом пробудил во мне одно из дремлющих воспоминаний в связи с празднеством дня рождения. Глупое состязание, происшедшее при этом случае между мной и мистером Канди, читатель найдет в части десятой Беттерджева рассказа, где оно изложено гораздо пространнее, чем заслуживает. Я так мало думал о нем впоследствии что подробности этого спора совершенно изгладились в моей памяти. Я мог только вспомнить и передать эзри Дженнингсу, как я нападал за обедом на искусство врачевания с такой резкостью и упорством, что даже мистера Канди на минуту вывел из терпения. Я вспомнил также, что сама леди Верендер прекратила спор своим вмешательством, а мы с маленьким доктором, как говорят, дети опять помирились» и расстались к ночи по-прежнему добрыми приятелями. «Еще одно», — сказал Эзра Дженнингс, — «что мне весьма важно знать. Не было ли у вас в то время какой-нибудь особенной причины беспокоиться об Алмазе? У меня были самые уважительные причины беспокоиться о нем. Я знал, что насчет его составлен заговор». И меня предупредили, чтобы я принял меры относительно безопасности мисс Верендер как владелица камня. Вечером в день рождения, пред тем, как ложиться спать, не говорили ли вы с кем-нибудь об обеспечении сохранности алмаза? Леди Верендер говорила об этом с дочерью. При вас? Да. Эзра Дженнингс взял со стола заметки и подал их мне. — Мистер Блэк, — сказал он. Если вы прочтете эти заметки теперь, когда мои вопросы и ваши ответы пролили новый свет на них, то вы сделаете два удивительных открытия касательно вас самих. Вы увидите, во-первых, что вы вошли в гостиную мисс Верендер и взяли алмаз, находясь в возбужденном состоянии, происшедшем от приема опиума. Во-вторых, что опиум был дан вам мистером Канди без вашего ведома в виде практического опровержения мнения, высказанного вами за обедом. Я остался с бумагами в руке, совершенно ошеломленный. — Читайте и простите бедного мистера Канди, — кротко проговорил помощник. — Согласен, что он страшных бед наделал, но ведь это было неумышленно. Просмотрев эти заметки, вы увидите, что он, если бы не заболел, но другой же день вернулся бы к леди Верендер и сознался бы в сыгранной над вами шутке. Мисс Верендер услыхала бы об этом, расспросила бы его, и правда, скрывавшаяся в течение целого года, вышла бы наружу в тот же день. Я стал приходить в себя. Мистер Канди вне всякого гнева с моей стороны. Сердито проговорил я. Но сыгранная надо мной шутка, тем не менее, коварный поступок. Я могу простить, но никогда не забуду его. Всякий врач совершает подобное коварство, мистер Блэк, в течение своей практики. Невежественная боязнь опиума у вас в Англии не ограничивается низшими и менее образованными классами. «Всякий доктор при большой практике по временам бывает вынужден обманывать своих пациентов, как мистер Канди обманул вас. Я не защищаю его шутки, безрассудно сыгранные над вами. Я только прошу вас точнее и снисходительнее взглянуть на ее цель». «Как это сделано?» — спросил я. «Кто же дал мне опиуму без моего ведома?» «Уж этого я не знаю». Мистер Канди словечко не проронил об этом во всю свою болезнь. Может быть, собственная ваша память укажет вам, кого следует подозревать? Нет. Да оно и бесполезно в настоящем случае. Опиум вам дали как-нибудь тайно. Оставим это и перейдем к тому, что для нас именно теперь важно. Прочтите мои заметки, если разберете». Освойтесь со всеми прошлыми событиями. Я хочу предложить вам, касательно будущего, нечто весьма смелое и поразительное. Эти слова заставили меня очнуться. Я просмотрел бумаги в том самом порядке, как мне их передал Эзра Дженнингс. Менее исписанный лист лежал сверху. В нем заключались следующие разрозненные слова и отрывки фраз, вырвавшиеся у мистера Канди в бреду. Мистер Франклин Блэк и любезен заткнуть рот. Медицине признался. По ночам бессонница, говорю ему, расстроены лекарства, он говорит мне. И отыскивать дорогу в потьмах одно и то же. Всей компанией за столом, я говорю, ищите сна. Зачем, кроме лекарства, он говорит». Ведь слепого понимаю, что это значит. Остроумно проспать всю ночь, несмотря на то. Надо уснуть. Аптечка, леди Верендер. 25 капель. Без его ведома. Завтра поутру. Ну, мистер Блэк, лекарство сегодня. Никогда без того. Напротив, мистер Канди. Отлично. Без того. Прихлопнуть его правдой. Кроме того, отлично. «Дозу опиуму, сэр, в постель. Что же теперь в медицине-то?» Этим оканчивался первый из двух листов бумаги. Я возвратил его Эзре Дженнингсу. «Это не то ли, что вы слышали у постели его?» — спросил я. «Буквально то самое, что я слышал», — ответил он, «за исключением повторений, которых я не воспроизводил из моих скорописных заметок». Он повторял некоторые слова и фразы раз двадцать к ряду, даже раз по пятидесяти, смотря по большей или меньшей важности, которую придавал выражаемые ими мысли. Таким образом, эти повторения несколько помогли мне связать отрывочные фразы. «Не думайте», — прибавил он, показывая на второй лист бумаги, — «чтобы я претендовал на воспроизведение тех самых выражений, которые употребил бы сам мистер Канди, если бы мог связно говорить». Я говорю только, что проник сквозь все препятствия бессвязного выражения до да мысли, которая в это время таилась в нем со всею своей последовательностью. Судите сами. Я взялся за второй лист, служивший ключом к первому, как мне теперь стало известно. Бредни мистера Канди были вновь переписаны черными чернилами, а пробелы между фразами Эзра Дженнингс дополнил красными чернилами. Я воспроизвожу их одинаковым почерком, так как подлинник и дополнение его на этих страницах довольно близко следуют одно за другим, чтобы их легко можно было сравнить между собой. Мистер Франклин Блэк умен и любезен, но ему надо заткнуть рот, когда он говорит о медицине. Он признался, что у него по ночам бессонница. Я говорю ему, что нервы его расстроены и надо принять лекарство. А он говорит мне, что лечиться и отыскивать дорогу в потьмах одно и то же. И это пред всею компанией за столом. Я говорю, это вы ищете сна и ничем кроме лекарства не добудете его». А он говорит мне, «Слыхал я, как слепой ведет слепого, и теперь понимаю, что это значит». Остроумно, а все-таки он у меня проспит целую ночь, несмотря на то. Ему непременно надо уснуть. У меня под рукой аптечка, леди Верендер. Дать ему двадцать пять капель опиума на ночь, без его ведома, и зайти завтра поутру. «Ну, мистер Блэк, не принять ли вам немножко лекарства сегодня?» Вы никак не уснете без того. А вот напротив, мистер Канди, я отлично спал эту ночь без того. Тут и прихлопнуть его всею правдой. Кроме того, что вы отлично спали, вы еще приняли дозу опиуму, сэр, пред тем, как лечь в постель. Что же теперь вы скажете о медицине-то? Возвратив рукопись Эзри Дженнингсу, Я прежде всего весьма естественно пришел в восторг от той ловкости, с которую он выработал эту гладкую и законченную ткань из перепутанной пасьмы Я хотел было выразить свое удивление в нескольких словах, но он скромно перебил их, спросив, согласен ли его вывод из этих записок с моим. — Уверены ли вы подобно мне, — сказал он, — что во всех ваших поступках вечером, в день рождения мисс Верендер, вы действовали под влиянием опиума? — Я слишком мало знаю о влиянии опиума, чтобы иметь свое мнение, — ответил я. — Я могу только следить за вашим и убеждаюсь, что вы правы. — Очень хорошо. Следующий вопрос вот в чем. Вы теперь убеждены, я также убежден. «Но как вам убедить других?» Я показал ему на две рукописи, лежавшие перед нами на столе. Эзра Дженнингс покачал головой. «Бесполезно, мистер Блэк. Совершенно бесполезно в силу трех неопровержимых доводов. Во-первых, эти заметки были сделаны при условиях совершенно чуждых большинству людей. Вот вам одно уже не в пользу их. Во-вторых, эти заметки представляют собой медицинскую метафизическую теорию. Опять не в пользу их. В-третьих, эти заметки сделаны мною. Ничто, кроме моего заявления, не удостоверяет, что это не подделка. Припомните, что я вам говорил на болоте, и подумайте, много ли стоит мое заявление. Нет. Относительно светского приговора заметки мои имеют лишь следующую цену. — Надо восстановить вашу невинность. Но вот они и показывают, как это сделать. Мы должны подтвердить ваше убеждение опытом, и подтвердите его вы. — Каким образом? — спросил я. Он быстро наклонился ко мне через стол, разделявший нас. — Решитесь ли вы на смелый опыт? Я готов на все, чтобы рассеять подозрения, которые тяготеют надо мной. Готовы ли вы подвергнуться на время некоторому расстройству? Какому угодно, без разбора. Последуете ли вы неуклонно моему совету? Оно может выставить вас на посмешище глупцам. Он может вызвать увещание со стороны друзей, которых мнение вы обязаны уважать. — Скажите, что делать! — нетерпеливо воскликнул я. — Я сделаю это, будь что будет. — Вот что вы сделаете, мистер Блэк. — ответил он. — Вы украдете алмаз вторично, бессознательно, в присутствии свидетелей, которых показания будут неоспоримы. Я задрожал всем телом, пробовал заговорить и только глядел на него. — Я думаю, что это можно сделать, — продолжил он, — и это будет сделано, если только вы поможете мне. Постарайтесь успокоиться. Сядьте и выслушайте, что я вам скажу. Вы опять начали курить, я это видел сам. Давно ли вы начали? Скоро год. Как же вы курите? Больше или меньше прежнего? Больше. Можете ли вы снова бросить эту привычку, только разом, как прежде бросили? Я начинал смутно догадываться, куда он метит. Брошу с этой же минуты, — ответил я. «Если последствия будут те же, что в июне прошлого года, — сказал Эзра Дженнингс, — если вы опять станете страдать бессонницей, как страдали тогда, мы выиграем первый шаг. Состояние ваших нервов будет несколько сходно с тем, в котором они находились в день рождения мисс Верендер. Если нам удастся хоть приблизительно возобновить домашнюю обстановку, окружавшую вас в то время, — И если вам удастся занять ваш ум различными вопросами относительно алмаза, волновавшими вас в прежнее время, то вы придете приблизительно в то же самое телесное и душевное состояние, в котором опиум захватил вас в прошлом году. В таком случае мы можем питать весьма основательную надежду на то, что вторичный прием его повлечет за собой в большей или меньшей степени повторение тех же самых последствий. Вот мое предложение в нескольких словах на скорую руку. Теперь вы увидите, чем оно оправдывается. Он взял одну из лежавших возле него книг и развернул ее на странице, заложенной полоской бумаги. — Не думайте, что я стану докучать вам лекции физиологии, — сказал он. Я считаю своей обязанностью ради нас обоих доказать, что прошу вас подвергнуться этому опыту не в силу какой-нибудь теории собственного изобретения. Взгляд мой оправдывается общепринятыми основаниями и признанными авторитетами. Подарите мне пять минут внимания, и я покажу вам, что мое предложение, при всей кажущейся фантастичности его, освещается наукой. Вот, во-первых, физиологический принцип, на основании которого я действую, изложенный самим доктором Карпентером. Прочтите про себя. Он подал мне полоску бумаги, заложенную в книгу. На ней были написаны следующие строки. По многим основаниям можно думать, что всякое чувственное впечатление, однажды воспринятое познавательной способностью, отмечается, так сказать, в мозгу и может воспроизводиться впоследствии, хотя бы ум и не сознавал его присутствия в течение всего промежуточного времени. — Ясно ли до сих пор? — спросил Эзра Дженнингс. — Совершенно ясно. Он подвинул ко мне развернутую книгу и указал параграф, подчеркнутый карандашом. — Теперь, — сказал он, — Прочтите вот этот отчет об одном случае, по-моему, прямо относящемся к нашему положению и к опыту, на который я вас подбиваю. Прежде всего, заметьте, мистер Блэк, что я ссылаюсь на величайшего из английских физиологов. У вас в руках физиология человека, сочинение доктора Элиотсона, а случай, приводимый доктором, подтверждается известным авторитетом мистера Комбо. Указанный мне параграф содержал в себе следующее. «Доктор Абель сообщал мне, — пишет мистер Комп, — об одном ирландце, который состоял носильщиком при магазине, и в трезвом состоянии забывал, что он делал пьяный, но, выпив снова, припоминал поступки, совершенные им во время прежнего опьянения. Однажды, будучи пьян, он потерял довольно ценный сверток, а, протрезвев, — Не мог дать о нем никакого отчета. В следующий же раз, как только напился, тотчас вспомнил, что оставил сверток в одном доме, где тот за неимением на нем адреса и хранился в целости, пока за ним не зашли. — И это ясно? — спросил Эзра Дженнингс. — Как нельзя более? Он заложил полоску бумаги обратно и закрыл книгу. — Теперь вы убеждены, что я говорил не без авторитета для своей поддержки? — спросил он. — Если же нет еще, то мне стоит только подойти к этим полкам, и вам останется лишь прочесть параграфы, какие я вам укажу. — Я совершенно уверен, — сказал я, — без всякого дальнейшего чтения. — В таком случае мы можем вернуться к тому, что вас лично интересует в этом деле. Я считаю своим долгом заявить вам все, что можно сказать против нашего опыта, равно как и в пользу его. Если бы в нынешнем году мы могли воспроизвести условия вашей болезни точь-в-точь, точь, как они были прошлого года, то физиология – порукой, что мы достигли бы того же самого результата. Но это, надо сознаться, просто невозможно. Мы можем надеяться лишь на приблизительное воспроизведение условий, и если нам не удастся возвратить вас в прежнее состояние, то попытка наша пропала. Если же вам это удастся, а я надеюсь на успех, тогда вы повторите свои поступки в ночь после дня рождения, по крайней мере настолько, что убедите всех рассудительных людей в своей невинности, нравственной, разумеется, относительно по краже алмаза. «Кажется, теперь, мистер Блэк, я поставил вопрос со всех сторон его, возможно, ясно. Если же осталось еще нечто неразъясненное, укажите мне, и я разъясню вам, если это возможно». «Я совершенно понимаю все, что вы объяснили мне», — сказал я. «Но, признаюсь, меня озадачивает один пункт, которого вы мне еще не разъяснили. Какой же это?» Я не понимаю самого действия опиума. Я не понимаю, как я мог ходить вниз по лестнице и вдоль по коридорам, отворять и задвигать ящики комода и снова вернуться в свою комнату. Все это проявление деятельных сил. Я думал, что опиум сначала одуряет, а потом клонит ко сну. Это общее заблуждение насчет опиума, мистер Блэк. В настоящую минуту Я служу вам своим умом, какой есть, под влиянием дозы опиума в раз сильнейшей, нежели данное вам мистером Канди. Но не полагайтесь на мой авторитет даже в личном моем опыте. Я предвидел ваше возражение, а опять-таки запасся беспристрастным свидетельством, которое будет иметь надлежащий вес в ваших глазах и в глазах ваших друзей». Он подал мне вторую из двух лежавших на столе книг. «Вот», — сказал он, — «пресловутые признания английского истребителя опиума. Возьмите книгу с собой и прочтите. На отмеченной мною странице вы увидите, что Де Квинсей, когда ему случалось, как он выражается, не в меру хватать опиуму, или шел в раек оперного театра наслаждаться музыкой, или в субботние вечера шлялся по лондонским рынкам и с любопытством следил за всеми плутнями и проделками бедняков, промышлявших себе воскресный обед. Этого довольно для доказательства способности к деятельным занятиям и передвижению с места на место под влиянием опиума. — В этом отношении я удовлетворен вашим ответом, — сказал я. «Но я не вижу в нем, как именно действовал опиум на меня самого». «Постараюсь ответить на это в нескольких словах», — сказал Эзра Дженнингс. «Действие опиума в большинстве случаев заключается в двух влияниях. Сначала возбудительным, а потом усыпляющем. Под влиянием возбуждения последние и самые живые впечатления, оставшиеся в уме вашем, Именно впечатления, касавшиеся алмаза, при болезненно раздраженном состоянии ваших нервов, весьма вероятно должны были преобладать в мозгу и подчинить себе ваш рассудок вместе с волей, точь в точь, как их подчиняет себе обыкновенное сновидение. Мало-помалу под этим влиянием опасения за целость алмаза, ощущаемые вами в течение дня, «стали весьма способны развиться из сомнений в положительную уверенность, побудить вас к деятельной попытке предохранить драгоценность, направить вас с этой целью в ту комнату, куда вы входили, и руководить вами по ящикам комода, пока вы не нашли того, в котором лежал камень. В опьянении опиумом вы все это могли сделать». Позже, когда усыпляющее влияние его стало брать верх над возбудительным, вы понемногу начали приходить в оцепенение и столбняк. Еще позднее вы впали в глубокий сон. Когда же настало утро, и вы проспались от опиума, то проснулись в совершенном неведении своих поступков за ночь, словно вы прожили это время у антиподов. Достаточно ли я разъяснил вам до сих пор? «Вы настолько разъяснили мне, — сказал я, — что я попрошу вас продолжать. Вы показали мне, как я вошел в комнату и взял алмаз, но мисс Верендер видела, как я вышел из комнаты с алмазом в руке. Можете ли вы проследить мои действия с этой минуты? Можете ли вы угадать, что я сделал вслед за тем? «Вот к этому-то я и веду теперь, — возразил он. — Это еще вопрос». Не пригодится ли опыт, предлагаемый мной в виде средства, восстановить вашу невинность, в то же время как средство для розыска пропавшего алмаза? Выйдя из гостиной мисс Верендер с алмазом в руке, вы, по всей вероятности, вернулись в свою комнату. Да? И что же затем? Очень возможно, мистер Блэк, я не смею высказаться утвердительнее, что мысль о сохранении алмаза, весьма естественно и последовательно привела вас к мысли спрятать алмаз, и вы спрятали его где-нибудь в вашей спальне. В таком случае происшествие с ирландским насильщиком может повториться и с вами. Под влиянием вторичного приема опиума вы, пожалуй, вспомните место, в котором спрятали алмаз под влиянием первого приема. Теперь настала моя очередь просвещать Эзру Дженнингса. Я прервал его на этих словах. «Вы рассчитываете, — сказал я, — на результат, которого быть не может. Алмаз в настоящее время находится в Лондоне». Он вздрогнул и поглядел на меня с величайшим удивлением. «В Лондоне? — повторил он. — Как же он попал в Лондон из дома леди Верендер? Этого никто не знает». Вы собственноручно вынесли его из комнаты, мисс Верендер? Как же его взяли у вас? Я понятия не имею, как его у меня взяли. Видели вы его, проснувшись поутру? Нет. Мистер Блэк, тут, кажется, надо кое-что разъяснить. Смею ли я спросить, почему вы знаете, что алмаз в настоящее время находится в Лондоне? Этот самый вопрос я предлагал мистеру Брофу, производя первые исследования о лунном камне по возвращении моем в Англию. Поэтому, отвечая эзри Дженнингсу, я повторил только слышанное мною из собственных уст адвоката и уже известное читателю. Он явно высказал, что не удовлетворен моим ответом. «Со всем должным уважением к вам», — сказал он, — «и к мистеру Брофу. Я все-таки держусь того мнения, которое сейчас выразил. Я очень хорошо знаю, что оно основывается на одном предположении. Простите, если я напомню вам, что и ваше мнение также на одном предположении основано. Этот взгляд на дело был для меня совершенно нов. Я с нетерпением ждал, чем он оправдает его. Я предполагаю продолжил Эзра Дженнингс, что влияние опиума, побудив вас овладеть алмазом с целью обеспечения его целости, могло точно так же побудить вас спрятать его с той же целью где-нибудь в своей комнате. А вы предполагаете, что индийские заговорщики никоим образом не могли ошибаться. Индийцы пошли за алмазом в дом мистера Локера, А поэтому алмаз непременно должен быть у мистера Локера в руках. Есть ли у вас какое-нибудь доказательство, хоть бы того, что алмаз действительно увезли в Лондон? Вы даже не можете догадаться, кем и когда он был взят из дома леди Верендер. О чем вы докажете, что он точно заложен мистеру Локеру? Он заявляет, что никогда и не слыхивал о лунном камне. И в расписке его банкира ничего не видно, кроме приема драгоценности высокой стоимости. Индийцы полагают, что мистер Локер лжет. И вы опять-таки полагаете, что индийцы правы. В защиту своего взгляда я говорю только, что он возможен. Можете ли вы, основываясь на логике или на законе, сказать нечто большее в защиту вашего взгляда, мистер Блэк? Вопрос был поставлен твердо, и, нечего спорить, вполне справедливо. «Сознаюсь, что вы озадачили меня», — ответил я. «Вы ничего не имеете против того, чтобы я написал к мистеру Брофу и сообщил ему сказанное вами? Напротив, я буду весьма рад, если вы напишете мистеру Брофу. Посоветовавшись с его опытностью, мы, пожалуй, увидим все дело в ином свете». Теперь же возвратимся к нашему опыту с опиумом. Итак, решено, что вы с этой минуты бросаете привычку курить. Бросаю с этой минуты. Это первый шаг. Второе. Надо воспроизвести как можно приблизительнее домашнюю обстановку, окружавшую вас в прошлом году. Как же это сделать? Леди Верендор умерла. Мы с Рахилью безвозвратно разошлись до тех пор, пока на мне будет лежать подозрение в краже. Годфри Абливайт находится в отсутствии путешествия на континенте. Просто невозможно было собрать бывших в доме в то время, когда я провел в нем последнюю ночь. Заявление этого препятствия, по-видимому, не смутило Эзру Дженнингса. Он сказал, что придает весьма мало значения сбору этих людей, имея в виду всю тщету надежды сызново поставить их в разнообразные положения, какие занимали они относительно меня в прошлое время. Но, с другой стороны, он считал существенным залогом успеха, опыта, чтобы я был окружен теми же самыми предметами, которые окружали меня в последнюю мою побывку в том доме. «Важнее всего», — сказал он, — «чтобы вы спали в той же комнате, где ночевали в день рождения, и чтобы она была точно так же меблирована. Лестницы, коридоры и гостиная мисс Верендер должны быть возобновлены в том же виде, как были при вас. В этом отделении дома, безусловно, необходимо, мистер Блэк, поставить на прежнее место всю мебель, которую теперь оттуда вынесли». Вы напрасно пожертвуете своими сигарами, если мы не получим на это позволение мисс Верендер. — Кто же должен обратиться к ней за позволением? — спросил я. — А вам разве нельзя? — И думать нечего. После того, что произошло между нами относительно пропажи алмаза, я не могу не видеть ее, ни писать к ней, пока дела обстоят по-прежнему. Эзра Дженнингс помолчал и подумал с минуту. «Смею ли я предложить вам один щекотливый вопрос?» — проговорил он. Я сделал ему знак продолжать. «Справедливо ли я предполагаю, мистер Блэк, судя по двум-трем словам, которые вы проронили, что вы питали не совсем обыкновенное участие к мисс Верендер в прежнее время? Совершенно справедливо. Отвечали ли вам на это чувство?» «Отвечали». «Как вы думаете, не будет ли мисс Верендер сильно заинтересована в попытке восстановить вашу невинность? Я в этом уверен. В таком случае я напишу к мисс Верендер, если вы мне позволите, сообщив ей о предложении, которое вы мне сделали, сообщив ей о всем, происшедшем сегодня между нами. Нет нужды говорить, что я с жаром принял предложенную мне услугу». «Я еще успею написать с нынешней почтой», — сказал он, взглянув на часы. «Не забудьте запереть сигары, когда вернетесь в свою гостиницу. Завтра поутру я зайду осведомиться, каково проведете вы ночь». Я стал прощаться с ним и попробовал выразить искреннюю благодарность за его доброту. Он тихо пожал мне руку. «Припомните, что я говорил вам на болоте», — сказал он. Если мне удастся оказать вам услугу, мистер Блэк, для меня это будет как бы последний проблеск солнца на вечерней заре долгого и пасмурного дня. Мы расстались. То было 15 июня. События следующих десяти дней. Все до одного. Более или менее касающиеся опыта, пассивным предметом которого был я, Записаны по мере того, как происходили в дневнике помощника мистера Канди. На страницах, писанных Эзрою Дженнингсом, ничто не утаено, ничто не забыто. Пусть же Эзра Дженнингс и расскажет теперь, как произведен был опыт с опиумом и чем он окончился.